Присутствует Карл Эдстрем, обвиняемый в убийстве Анны Фрост. Следователь, мистер Моуэм, мы пригласили вас для уточнения некоторых данных по вопросам убийства Анны Фрост. Вам известны ваши права и обязанности? Моуэм, да. Следователь, здесь присутствует обвиняемый Карл Эдстрем и его адвокат Генри Салливан. Ответьте на вопрос. Вы осматривали труп убитой Анны Фрост совместно с медицинским экспертом Давидом Брайаном. Моем Да, две недели назад. Следователь. Расскажите более подробно о ваших выводах. Моэм. На теле убитой Анны Фрост мною были обнаружены два пулевых ранения. Обе раны смертельные, так что версии самоубийства полностью исключаются. Первая пуля, проникнув через одежду, темно-синюю блузку, вошла в сердце и осталась там. Вторая пуля застряла в левом легком. Причем произошло завертывание краев входного пулевого отверстия. Убийца стрелял метров с пяти шести. В обеих ранах отсутствует некоторая часть кожного покрова во входных отверстиях, что естественно, так как пули, входя в кожу, растягивают и разрывают ее. Выстрелы были произведены под некоторым углом, и зона отложения пороховой копоти оказалась несколько расширенной в сторону направления линии полета пуль. Преступление было совершено, Около 7 часов вечера. Стреляли из револьвера, предъявленного мне для опознания. Протокол познания прилагается. Как эксперт могу совершенно уверенно заявить, что выстрелы были произведены с того места, где был обнаружен Эдстрем с оружием в руках. Проведенная дважды баллистическая экспертиза полностью подтвердила мои выводы. Саливан Вы полностью исключаете возможность самоубийства. Моуэм. Абсолютно. При самоубийстве в огнестрельную рану вместе с пулей, выпущенной с очень близкого расстояния, попадают различные инородные предметы. Газы, копоть. Образуется пороховой поясок. Это вам может рассказать любой медицинский эксперт. Должен быть поясок, осаждения, следы действия пороховых газов. Я еще раз подчеркиваю, выстрелы были произведены с расстояния в несколько метров. Однако у меня вызывает недоумение тот факт, что револьвер причинил не совсем характерные разрывы кожи, словно дуло было обернуто носовым платком. Хотя наша тщательная проверка подтвердила, «Стреляли именно из этого револьвера». «Следователь. Мистер Эдстрем, вам знаком этот револьвер?» «Эдстрем. Да. Этот револьвер из нашей лаборатории. Но я не знаю, как он попал в комнату, где находилась Анна Фрост. И кто стрелял из него?» «Следователь. Вы настаиваете на том...» что когда вы вошли в комнату, Анна Фрост уже была убита? Эдстрем, конечно. Более того, состояние канала ствола и отсутствие резкого запаха пороховой гари еще тогда показалось мне подозрительными. Моуэм, вы хотите сказать, что из ствола не пахло пороховой гарью? Эдстрем, пахло, но не так сильно. Словно убийство совершилось не в тот момент, а пятью-десятью минутами раньше. Следователь, вы считаете это возможным? Эдстром, нет, не считаю. Салливан, а что думает по этому вопросу мистер Моуэм? Моуэм, этого не может быть. Следователь, мистер Эдстром, на прошлом допросе вы утверждали что не имели никаких интимных отношений с убитой. Однако повторно проведенный обыск позволил органам следствия найти записку Анны Фрост, где она просила вас встретиться с ней у кинотеатра. Вам знакома эта записка?